Глава 14. Захар опередил её, первым подошёл к двери, провернул замок, не дав Варваре даже толком опомниться и настроиться на разговор с разгневанными соседями. Даже в этой непростой ситуации проявив себя как настоящий мужчина, готовый вступиться за неё в случае чего и закрыть любые вопросы. Но к счастью, этого делать не пришлось, потому что за дверью оказались вовсе не соседи. А вы кто? И что, позвольте спросить, здесь делаете? Раздался подозрительный голос Надежды. Надя, какими судьбами? Да ты проходи. Это Захар. Захар это моя подруга и коллега Надежда. Тоже психолог, поинтересовался тот с насмешкой во взгляде, наблюдая за Надей. Нет, медсестра, сощурилась та. А вы? А я не медсестра. Ну надо же, не растерялась Надежда. А кто Нать, прекрати, вмешалась Варя. Мы же не на допросе. А что тут такого? Он первый моей профессии поинтересовался. Надежда плюхнулась на банкетку и принялась хорошнуровывать ботинки. В огромной сумке, которую она бросила на пол, что-то подозрительно звякнуло. У тебя что-то случилось? Это как сказать. Надя из-под лобья взглянула на Захара, ясно давая понять, что при нём она говорить не желает. А тот почему-то опять улыбнулся, почесал в затылке и небрежно заметил. «Я пойду все же разогрею поесть, пока вы секретничаете». «Погоди, вот...» Надя достала бутылку из сумки. «Открой, если не трудно. Варь, у тебя же был вроде штопор». «Был-был. Сейчас все сделаем в лучшем виде», пообещал Захар. «Мы будем в комнате, ладно?» шепнула Варя. «Да, пожалуйста. Только сначала поешь. Наверняка ведь голодная после работы». тронутая такой заботой до глубины души, Варя закусила губы и послушно кивнула. Захар в ответ подмигнул, прежде чем скрыться за дверью кухни. Это он, да, твой бомж. И когда ты мне собиралась рассказать о том, что у вас всё серьёзно, давно он тут хозяйничает, затараторила Надя. Несколько дней. И ты позволила, Варя, чем ты думала, привела в дом чёрт знает кого? Ты у него хоть документы спросила? Нет. С ума сошла. Как бы это выглядело? А вот так. Что ты вообще о нём знаешь? А если он какой-нибудь моральный урод или аферист, который за твои квартиры охотится? Опять ты за своё. Кто-то же должен тебе мозги на место вставить. Ну что, молчишь? А что сказать? Что тебе о нём известно? То, что он отличный мужик, рыбатящий, заботливый и сексуальный, шипнула Варя, опустив голову. Сексуальный? Брезгливо поморщилась Надежда. Ты серьёзно вообще? Этот забулдыга? Да, представь себе. Он мне нравится, Надя, понимаешь? По-настоящему нравится. Как он тебе может нравиться, если ты его толком не знаешь? И знать не хочу. Захочет сам расскажет. А нет, я выпытывать не собираюсь и шпион нет за ним. С тобой сейчас бесполезно говорить. Ты влюблена в него, как кошка. Но, пожалуйста, не теряй голову. Знаешь ведь, как это опасно. Не мне не тебе объяснять, где он живёт, чем живёт, кто его родня. Это всё надо выяснить. Вдруг он сидел или чего похуже. Слушай, а ты пробовала найти его в соцсетях? Надя выудила телефон. Какая у него, говоришь, фамилия? Варя открыла рот и резко захлопнула. Только не говори, что ты не знаешь даже этого. Просто не заходил разговор, отвела взгляд. И вообще, долго мы ещё в коридоре сидеть будем? Пойдём. Надежда недобро сощурилась. А пойдём в комнату, в кухню. Захар, ну, как там наше вино? Букет, скажем, прямо не очень, ответил тот, наполняя бокалы. На столе уже стояли, исходя паром, тарелки с едой. А вы как, я посмотрю, ценитель. Надежда, прекрати. Да всё нормально, Варвара. Хочешь узнать, не алкоголик я? В корень зришь. Так что? Было дело, бухал одно время с горя. но зависимости не приобрёл. А ты? Что я? Злоупотребляешь. Надя зло усощурилась, схватила бокал, стукнула краем о бокал, предназначенный в варе, и с жадностью тот осушила. Нет, только в качестве лекарства. Сидел? Нет, а ты? Не, не доводилось. А как насчёт привода в полицию? Варя закатила глаза. Она уже поняла, что и Надежда, и Захар получали какое-то странное удовольствие от этой глупой перепалки, и решила им не мешать. Ни одного. Моя биография в этом плане довольно скучна, твоя, надо полагать, тоже. Надежда кивнула и снова пригубила вина. Женат, вдовец, Воровский на Захара потрясённый взгляд. Он говорил о том, что его жена изменила ему с партнёром, но никогда, что она потом умерла. Извини, я не хотела. стушевалась Надежда. Она, конечно, могла строить себе порождённую жизнью бабу, но на самом деле такой не являлась и близко. Захар переиграл её в лёгкую, смутил и заставил жалеть, что она в принципе сунула свой длинный нос туда, куда не следовало. Просто я волнуюсь о подруге, понимаешь? Понимаю. Именно поэтому я не послал тебя с ходу. Надя насупилась, однако всё ж ей хватило ума промолчать. Насть, ты ешь? Не то опьянеешь быстро, а завтра рано вставать. Та послушно воткнула вилку в жаркое, поковырялась в нем, выискивая морковь, которую не любила, подперла щеку кулачком и, тяжело вздохнув, поинтересовалась. — Скажи честно, ты точно не маньяк? Захар подавился, откашлялся, вытер слезы и захохотал так, что его наверняка даже соседи услышали. — Молви еще раз, ты не демон! продекламировал он, отсмеявшись, знаменитый отрывок из фильма Иван Васильевич меняет профессию, рассмешив тем самым и Варю. Хватит, Нать, правда. Лучше расскажи, что тебя ко мне привело так поздно. Варя с тоской покосилась на часы, которые показывали 5 минут 11. Если бы не Натькин визит, они с Захаром уже наверняка бы легли спать. Ну, или не спать, а занялись бы чем-то поинтереснее. Пойду покурю, проявил тактичность Захар. Встав из-за стола, взял тарелку и, поставив ту в раковину, вышел на балкон. Потянуло свежестью, а потом самую малость куривом. Раньше Варя ненавидела этот запах, но теперь он ей даже нравился. Нать, ну что молчишь? Когда Захара пытала вон как у разговорчивой была. Да я просто даже не знаю, с чего начать. У тебя что, свидание сорвалось? Если бы так. Поначалу всё было хорошо, вино домино. Так это не первая бутылка. То-то я смотрю, ты как-то воинственно настроена. Не первая. По бокалу мы выпить успели. А потом, ну ты понимаешь, он ко мне подкатил. Как это бывает? Сначала руку на плечо опустил, потом смелее стал. В общем, пошло-поехало. И дальше-то что? Тебе не понравилось? А дальше все испортила его маманя. Опять. Опять позвонила? Да. Надежда допила вино. Представь картину, я уже без одежды. лежу, так сказать, призывно раскинув ноги, и тут это. Я своим глазам не поверила, когда он вскочил с меня, чтобы ей ответить. Это так жалко выглядело, сдохнуть просто. А потом он и вовсе сбежал, бормоча какие-то глупые извинения. И что ты думаешь делать? Не знаю. Взря ей вообще пришла, у самого вечер не задался, и тебе испортило. Впрочем, ты сама виновата. Могла бы мне о своём бомже и рассказать. Подруга называется. Но вот ты узнала и что? Что? Допрос ему устроила и меня от этих отношений отговаривать начала. Думаешь, я не знала, что так будет? Знала, поэтому и молчала. Надя тяжело вздохнула. Дверь на балкон открылась, вернулся Захар. Если бы его не было, Варя с Надеждой скорее всего проболтали бы до утра. Моя Костика злу, который посмел её бросить. Но теперь Надя очень быстро засобиралась домой. И всё-таки не забудь узнать фамилию Захара, шепнула она напоследок. А ты не расстраивайся из-за Василя, вдруг у его матери и впрямь что-то серьёзное. Думаешь? Конечно, всякое ведь бывает. Подружки обнялись и распрощались. Захар выглянул из кухни, когда за Надеждой захлопнулась дверь. Ушла? Угу. А я кран прикрутил. Иди, хозяйка, проверяй работу. Варя улыбнулась и вслед за Захаром вернулась в кухню. Повертела кран туда-сюда, включила горячую, холодную воду, новый кран исправно функционировал. Моя фамилия Козьрь. Варя обернулась, от чего-то растерявшись, схватила полотенце и вытерла влажные руки. А моя Сергеева. Пожалуй, это всё, чего ты обо мне пока не знаешь. Остальное это я уже выложила. И тебя что-то смущает? Да нет, просто немного странно, что ты обо мне знаешь всё-всё, а я тебе так мало. С другой стороны, у нас всё впереди, правда, господин Козырь? Угу. Ты от меня не скоро отделаешься, Варвара. Варя зажмурилась, боясь ему показать вспыхнувшую в глазах радость, спрятала лицо у него на груди, про себя складывая собственное имя и его фамилию. Получалось красиво. Варвара Козырь. А я не хочу от тебя отделаваться. Но, ну, может, это пока, а потом ты захочешь то, что я не смогу тебе дать, и всё изменится. Голос Захара прозвучал как-то уж слишком цинично. От него повеяло непривычным холодком. Варя нахмурилась. «Я не твоя бывшая жена, Захар. Не нужно нас сравнивать. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Я говорю о том, в чем уверена». «И в чем же ты уверена?» — сощурился он. «В том, что я с тобой никогда не поступлю так, как она, и не изменю тебя». Варе было очень важно ему это внушить. Она знала, как бьёт по самолюбию любого нормального человека измена, и хотела его приободрить, вернуть самооценку Захару к прежним позициям. Пусть даже на первый взгляд он и без того выглядел ужасно самоуверенным. Но в памяти были свежи их разговоры по телефону. Как специалист, она понимала, что его душа не могла излечиться по щелчку пальцев, и то, что заставило его ей позвонить, никуда не делось, оно сидело в нём занозой, всё ещё И может быть, именно этим было вызвано его несколько агрессивное поведение в сексе. Захар как будто доказывал ей что-то или, возможно, себе. Хочешь, поговорим о том, как ты оказался на улице? О чём тут говорить, я и так это знаю. Знаешь, почему это случилось? Конечно, меня просто всё замахало в один момент, и захотелось какой-то другой жизни, более простой, что ли. А потом А потом прошло время, и я понял, что пора возвращаться к нормальному существованию. Родители стало жалко, ну и ты появилась, вот. Последнее замечание Варвари очень польстило, но уцепилась она за другое. Постой, у тебя есть родители? Конечно, у всех людей есть родители, что тебя удивляет? Но почему они не позволили тебе пожить у них, когда ты лишился всего? Я ведь думала, что тебе некуда было податься. Ты что, не слышишь меня? Я не захотел. Меня устраивала жизнь на улице. Это хороший экспириенс, заметил Захар раздражённо, почувствовав, что он начинает кипеть, Варя отступила, свернула свой допрос, зашедший слишком далеко. Недовольная и собой, и тем, что передавила там, где надо было действовать тоньше. Извини, я не хотела лезть тебе в душу. Тогда зачем это всё? Думала, что это поможет мне лучше тебя понять. В этом тебе моё прошлое не помощник. Но без прошлого нет будущего. Это всё херня, Варвара, умные слова. А правда в том, что будущее строим мы сами, и каким оно будет, зависит только от нас. Вот ты, ты нас как видишь, скажем, через месяц 2 или полгода? Счастливыми. В июле у меня отпуск. Я мечтала скопить денжат и рвануть на море. А ты? Какими я вижу нас в июле? Угу. У тебя-то к тому времени отпуска еще не будет. Посмотрим, я не узнавал. Полгода уже пройдет, а там вроде положено пару недель. Захар опять криво улыбнулся. Повезет, вырвемся на моря. А нет, без подарка от меня не останешься. У тебя ж юбилей будет. Да, двадцать пять. Ужас, как быстро пролетело время. Захар откинул голову и рассмеялся. Да ты еще девчонка совсем. Эй! «Двадцать пять, между прочим, это четверть века!» Звучит солидно. «Придется поломать голову». «Над чем?» — изумилась Варя. «Над подарком. Абы что на такую дату не подаришь». «А какие варианты?» — оживилась она. «Может, куплю тебе комплект охрененного белья». «Отлично, только бери с большим пододеяльником, чтобы мы вдвоем поместились». Захар приподнял брови, смерил ее недуменным взглядом, и буквально зашился в новом приступе хохота, и только тогда до варвара дошло, что он имел в виду, отнюдь не постельная